кедр и лев, севший на место водителя. На роль последнего претендовал Малой, который, узнав, куда мы отправляемся, подрастелял весь свой энтузиазм относительно работы в лавке и порывался поехать с нами. Пахому едва удалось убедить Малого, что там парень полезнее, и что Пахом обязательно привлечет его к работе в трезубце, но позже. Как и ожидалось, Кайман вызвал настоящий фурор среди зевак. Да. На нашу бронированную красотку часто оборачивались и в столице, но больше из-за странного вида. Здесь же были собраны сведущие люди, преимущественно стражи, и в их глазах читалась неприкрытая зависть в перемешку с уважением. Ха. И это они еще не видели паучка, которому было приказано не отсвечивать на людях. И, как ни странно, тварюшка слушалась. Правда, пока только Глеба. Но это уже прогресс. На КПП было достаточно показать лицензию на торговлю, которая позволила нам проехать без очереди через служебный въезд и припарковаться на специально отведенной для персонала зоне с обратной стороны рынка. «Итак», — выбравшись из машины, услышал я серьезный голос Альберта, перед которым у стенки фургона стояла тройка его самых способных учеников, желающих стать стражами. Альберт с первого же дня на посту главы безопасности начал оценивать потенциал наших боевых кадров и плотно готовить желающих к походам в порталы, загоревшись идеей вырастить внутри клана новых ратников. И хоть ребята и были сильны индивидуально, и далеко не новички, но многие из них с тварями дел не имели, и начинать стоило с самых азов и простых порталов. Бойцы, внимание! Это не учение, а настоящий боевой выезд. До конца дня вы переходите в распоряжение Пахома, «Слушайте и выполняйте все, что он от вас потребует. Помните, враги могут быть повсюду. Смотрим в оба, работаем по протоколу разведки 17. Это понятно? Так точно?» Стройно отозвалась троица, и я восхищённо хмыкнул. «Нормально он их вымуштровал за каких-то несколько дней. Ратники страшные люди, оказывается». «Славно. Портал, пойдем утром. Постарайтесь к этому моменту не подохнуть. Работаем» хлопнул в ладоши Альберт, и ребята под надзором подошедшего Пахома принялись разгружать фургон. Глеба я также приставил на помощь Пахому, а сам отошел в сторону, где меня дожидался Альберт. Здоровяк со строгим выражением на лице наблюдал за своими подопечными и нервно подергивал пальцами. «Волнуешься?» — спросил я. «Немного», — кивнул здоровяк, который дал слабину только сейчас, да и то, заметную только мне. Если ты в них не уверен, то можем вызвать подкрепление. Нет, дело не в этом. Я не сомневаюсь в их способностях. Я сомневаюсь в себе. Вдруг я что-то не предусмотрел. Разве это возможно? Много лет я думал, что нет. Но потом это случилось со мной дважды. Первый, когда потерял семью, и второй, когда... Тут Альберт осекся. Когда встретил меня. Верно. Не переживай. «На этот раз я на твоей стороне», — улыбнулся я. «Что бы ни произошло, я подстрахую». «Знаю. И именно это меня и напрягает, если честно». «Убрать страховку?» — Удивленно вскинул я бровь. «Да, будь так любезен». «Или хотя бы дай слово не вмешиваться. Мы справимся». «Хорошо. Полагаюсь на тебя». «Спасибо», — облегченно выдохнула Альберт. «Ладно, тогда я пойду». Мне еще нужно зайти в бюро и зарегистрировать ребят. Найти места в казармах на ночь и в портал заглянуть на разведку. Ладно. А ты чем планируешь заняться?» Якобы невзначай поинтересовался Альберт. «Не переживай, Берти, скучать не буду», — весело улыбнулся я и, сложив руки в карманы, направился вглубь толпы. Глава 7 Первой моей мыслью было прогуляться по местному рынку и как следует осмотреться. В прошлое мое посещение городка на это у меня не было ни времени, ни денег. Сейчас же, пусть и условно, но есть и то, и другое. Но возник непредвиденный фактор. Фактор данного Альберту обещания — не вмешиваться в операцию его отряда. Еще когда мы сюда ехали, здоровяк ворчал, что они справятся без меня, и в его планах устроить на этих выходных проверку своим подчиненным. Тина Лев и безымянный с позывным Кедр были людьми из разных миров, и до этого никогда не работали вместе. И, по словам Альберта, общие опасные задания» Это крайне важный элемент становления настоящей команды. А именно из взятой в трезубец троицы подчиненных, Альберт намеревался собрать первый отряд клановых портальщиков. И эту поездку здоровяк обозначил как последний экзамен перед тем, как оформлять их как стражей и начинать водить по порталам. В таком контексте я действительно оказался в этой поездке лишним, ведь помимо самого отряда есть еще Пахом и Глеб. Пусть они, ребята, и не особо боевые, но за себя постоять могут, и обузой точно не станут. Добавим к этому кайман с восьмилапой охранной системой и непосредственно самого Альберта, и получим гремучую смесь. Смесь, на которую еще и нельзя было нападать открыто, так как отрядом официально управлял ратник, и он же официально числился среди персонала торговой палатки Пахома. Я не сразу понял, почему это важно, но Альберт пояснил. Оказывается, статус соратника это не просто красивое слово, отражающее твои навыки в убийстве портальных тварей, но также и множество привилегий, на перечисление которых, по словам Альберта, у него ушло бы два дня. Список привилегий действительно был обширный, от скидок в магазинах до полного иммунитета на вызов на дуэли. Да и вообще... Открыто проявлять агрессию в отношении любого ратника империи являлось нарушением закона и жестко каралось специальной имперской службой. Правда, было и множество нюансов, вроде того, что проявленную агрессию нужно доказать в суде и получить соответствующее распоряжение. Бюрократия залезла и сюда. Именно поэтому меня все эти привилегии пока что не касались. Так как на бумаге я ратником империи пока не являлся, а вот Альберт, несмотря на переход в клан Теней, остался полноправным и общепризнанным ратником Империи, так как этот статус присваивается одаренному пожизненно. И это одна из причин, почему Альберта так легко оставили в покое и отпустили из клана Металла. Как я узнал, из-за особенного статуса и множества привилегий ради сохранения баланса сил, количество ратников внутри одного, каждого отдельно взятого клана, было строго ограничено пактом, в итоге для клана «Металла» было куда выгоднее отпустить мятежника и освободить место более лояльному кандидату, раз уже не удалось Альберта скрытно устранить. Вообще, тема ратников оказалась весьма обширной, и Альберт успел рассказать только в общих чертах, пока мы собирались на выезд. Но этих поверхностных знаний оказалось достаточно, чтобы понять, почему Пахом так светился от радости, когда узнал что открывать точку с ним поедет Альберт. Одним своим именем и статусом ратника здоровяк оградил лавку Пахома в трезубце от 90% проблем, а оставшиеся 10% призвано решить собранная Альбертом команда. Теоретически, необходимости в моём вмешательстве действительно нет никакой. Но вот в чем штука. Если я увижу, что моим людям грозит опасность, я просто не смогу стоять в стороне. Такой уж я человек. И пусть в прошлой жизни количество людей, которых я мог назвать своими, было невелико, я потерял их всех, и это, признаюсь, самое паршивое чувство, которое я испытывал за всю свою жизнь. Чувство, повторять которое я не намерен. Поэтому, дабы отвлечься, вместо прогулки по рынку, я направился прямиком в сторону входа в портал Трезубца. Чтобы не было соблазна вмешаться вместе с отказом от прогулки, я решил не размещать жучков на рынке и вообще отказаться от любой разведки. Альберт просил доверия, и я ему это доверие предоставлю. У меня за спиной был полупустой тактический рюкзак, на теле костюм рекрута, аналогичный тому, что я использовал свой прошлый заход в трезубец, а на плечах верная мантия. Идеальный прикид, чтобы не выделяться. Глановый амулет я стоял в особняке, так как его опустошенный вид вызвал бы вопросы, отвечать на которые у меня не было никакого желания. На этот раз очереди на вход в портал трезубца не наблюдалось. Так как на улице уже стоял поздний вечер, большинство стражей, наоборот, возвращались после трудового дня, и таковых было немало, судя по тому, какой гомон доносился со стороны таверны. «Ну, тем лучше для меня» офармить я собирался без лишних глаз, и чем меньше внутри портала осталось стражей, тем легче мне будет найти уединённое место. «Имя», — сворачивая челюсть от зивота, спросил меня вояка перед входом. «Марк Светлый». «А, Марк Светлый», — безразлично промемлил вояка, черкнув в листе очередную строчку. «Актуальная категория стража». Восьмая, — не солгал я. Я, кинув меня ленивым взглядом, имперец кивнул и пустил меня внутрь. Портал Трезубца встретил меня ярким солнышком. Небо без единого облачка, тёплый ветерок и бесчисленные цветочные поляны до самого горизонта. По сравнению с промозглой осенней столицей, вечное лето этого портала выглядело как рай на земле. Конечно, если не брать во внимание тот факт, что вся окружающая живность этого рая будет пытаться тебя убить. Я огляделся. Людей вокруг действительно было мало. Выбрав на вид самую безжизненную и заброшенную тропу, я расстегнул куртку и бодро направился вперед. Я планировал вернуться до утра, а потому меня не интересовало центральное древо и проходы на нижние ярусы. Пусть там и водятся твари поинтереснее» но им придется подождать меня еще некоторое время. Для моих целей вполне было достаточно создать хотя бы видимость угрозы для жизни, и я продолжал идти вглубь. Местный бестихийный биом F-класса не представлял особой опасности и состоял преимущественно из сорняков, то есть разного рода вариаций хищных растений. Поодиночке они не могли заставить меня даже вспотеть. Но вот если их будет сотня, а еще лучше тысяча, то это другой разговор. За первые двадцать минут пути я встречал только людей и тактично их обходил. Портал только на первый взгляд представлял собой безграничную цветочную поляну. Но после разведки ящерками я понял, что он состоит не из одной большой, а из множества маленьких, изолированных друг от друга полян, по форме напоминающих пчелиные соты. Довольно крупные, стоит признать. Самая минимальная сота, которую я обнаружил, была размером не менее 5 гектаров. Экосистема внутри каждой соты была уникальна, и живность не лезла на чужую территорию, охотясь исключительно внутри своей. Это достаточно сильно упрощало фарм для зашедших отрядов, которые помечали занятые соты и таким образом не мешали друг другу. Пусть я и называл всех местных тварей сорняками, между собой они отличались достаточно сильно, и поэтому перед некоторыми особо опасными сотами стояли таблички с рекомендациями по составу и количеству отряда. В одной из таких табличек я и остановился. Враг. Грибнит. Рекомендуемый размер отряда. Минимум 3 человека. Вход рекомендован. Металл. Огонь. Вход запрещен. Вода. Молния. Я отбил фейспалм. Я, конечно, понимаю, что верхний биом трезубца бесплатный, и в него ходит много новичков. Но неужели они настолько тупые, что не поймут без подсказки, как убить тварь ф класса Хотя раз сюда пускают и тех, кто не проходил экзамен на стража... Поразмыслив пару секунд, я шагнул внутрь этой соты. От последних встреченных людей я ушёл достаточно далеко а обитель грибнитов оказалась не занята. Представляла она собой всю ту же поляну с разными цветами, но в некоторых местах виднелись поросшие травой холмики, вокруг которых торчали разноцветные шляпки грибов. Десятков, сотен грибов. «Зря я наговаривал на предостерегающие таблички», — вздохнул я, заметив свежие человеческие останки прямо у первого же холма. Рядом с неудачливым грибником лежала плетеная корзинка, наполовину забитая обычными грибами, а в руках у трупа красовался перочинный ножичек. Ни брони, ни следов сопротивления, ни остаточных следов стихии. Бедолага в одиночку пошел в портал поживиться грибочками на продажу, а в итоге грибочки поживились им. Не раздумывая, я взял корзинку, ножичек и пошел к следующему холму. К этому моменту я как раз успел проголодаться. Первый грибнит мне попался уже через минуту. Здоровенную шляпку с красноватым оттенком не отличит от обычной только слепой тупица. Но тварюшка все равно терпеливо не уходила из образа и ждала, пока я подойду. И как только я это сделал, грибнит выпустил парализующее облако спор. «Не желая расстраивать старательного беднягу, я замер, имитируя паралич» и с интересом наблюдал, как грибная ножка вылезает из-под земли, и две пары острых отростков начинают тянуться к моему лицу. Достигнув уровня глаз, отростки замерли на мгновение, а потом резко бросились в атаку. В отчаянной попытке пробить мои глазницы и добраться до мозга тварь лишилась всех четырех отростков и, истекая зеленым соком, заверещала пронзительным писком. «Пожалуй, настала моя очередь», — улыбнулся я, — и резким ударом ноги переломил шляпку грибнита пополам. Он умер мгновенно. Поляна тут же угрожающе завибрировала под ногами, бесчисленные холмики вокруг начали расти, и подслитный слитный воедино писк сотен тварей армия грибнитов бросилась в атаку. «Ну и что мне с вами делать?» — вздохнул я, поняв, что мой рюкзак и найденная корзинка переполнены а на поляне вокруг валяется еще штук 50 трупов. Вкусных трупов!» Разобравшись с армией грибов за 30 минут, я запалил костерок и пожарил грибной шашлычок. Не мясо, конечно, но тоже весьма неплохо, скажу я вам. Жаль только, что это была единственная польза от этих тварей. Энергии с них перепадала жалкие крохи, а о том, чтобы нагрузить тело и проверить свежеобретенную ауру на полный контакт, не шло и речи. Возможно, будь тут этих грибнитов хотя бы тысяч десять, я бы вспотел хоть на секунду, но, увы, они кончились на второй сотне. Ну ладно, хотя бы поел. В итоге, глянув на время, корзинку я оставил здесь и, забив рюкзак наполовину самыми аппетитными экземплярами для своего повара, пошёл ещё глубже по тропе. Соты без предупреждающих табличек я игнорировал, надеясь найти фразу вроде «Сюда не заходить! Опасно!» или «Вход не рекомендован никому!». Новые, встреченные по пути враги, оказывались либо слишком слабыми и толпой, либо же средними, но при этом поодиночке, из-за чего я на протяжении всего пути чувствовал себя биологом-коллекционером. С другой стороны, за три часа нахождения в этом портале я встретил больше видов хищных растений, чем за всю жизнь до этого. Какой-никакой, а плюс. Да и некоторые твари оказывались весьма занятными. Как, например, фиолетовый сорняк размером с человека, который висел над толстом стебле, словно огромный колокол, и издавал красивый мелодичный звук, заманивая жертву поближе. Заманивал для того, чтобы грохнуться на нее всем своим весом и попытаться сожрать. Вот будь то таких колоколов штук 50 и, умея не двигаться быстрее, я бы, может, и проронил одну другую каплю пота, но нет, их оказалось всего 9 на всю соту, и убив каждую, я пошел дальше. И вот спустя 4 часа нахождения в портале, я наконец-то дошел до места, где утоптанная тропа заканчивается и начинается дикая неисследованная зона. Особенности этого портала, а также Одна из причин, почему он считался условно незакрываемым, было то, что вся живность в защищенных сотах со временем восстанавливалась. В описании к порталу причина была не указана, но, проведя тут 4 часа, я мог с уверенностью сказать, что очистка сот бесполезна, пока целое исполинское дерево по центру портала. Именно его корневая система является энергетическим ядром этого огромного портала-гиганта, и питает все растения внутри. Поэтому для закрытия этого портала в первую очередь нужно уничтожить дерево. А как известно, дерево не уничтожить, пока в нем открыт проход на второй ярус. Значит, сначала нужно закрыть портал второго яруса. Полагаю, и с третьим ярусом похожая история. Но в любом случае меня это не особенно волновало. Я пришел сюда не закрывать портал. Моя цель на сегодня была протестировать ауру в боевых условиях и хоть немного восполнить потери энергии после похода в мир тьмы. А чтобы было интереснее, я не доставал теневой клинок, не использовал техники тьмы и не включал стихийный доспех. Только силы собственного тела, базовая регенерация, рефлексы и подручные средства в роли оружия. Однако даже так местные твари F класс дохли слишком быстро, и все мои надежды теперь были связаны с дикой зоной портала, в которую не ступала нога человека. «Или все ступала», — хмыкнул я, заметив ярко выраженные следы на траве. «И следы были совсем свежие». Убрав, оказавшийся весьма добротным перочинный ножичек грибника в карман, я наклонился перед примятой травой, я опустил в след свою ладонь. Закрыв глаза, прислушался. «Да не может быть!» — в голос засмеялся я, и, перейдя на бег, направился к их владельцу. Найти его оказалось не так трудно. Этот человек совсем не скрывался. Собственно, так далеко от входа в это время суток в этом не было нужды. Уже через 15 минут легкого бега я нырнул в высокую, ростом с два человека, траву и оказался на границе широкой поляны. В отличие от прочих, она находилась в болоте Стенезини, и вместо безобидных цветочков из земли торчали мутно зеленые зубастые бутоны, а из бурлящей жижи вверх выстреливали гибкие плети, пытаясь поймать жертву и затянуть в пасть к тварям. Бутоны были наполовину утоплены в болоте, но даже так их размер превышал человеческие раза в полтора. И источаемое имя пыльца витало вокруг диким потоком, словно рой пчел. И вот по самому центру этой поляны, в окружении сотен плетей, кружилась молодая девушка. Двигаясь грациозно, словно в танце, она ловко срубала сорняки один за другим. Ее распущенные волосы развивались по ураганному ветру, а из синее чёрное облако над головой отбрасывало мрачно чёрную тень, облегчая бутоном охоту. Однако девушка улыбалась, и в болотистой жиже отражалась чарующая своей красотой пара счастливых нефритовых глаз. Глава восьмая Я довольно быстро понял, что девушке не требуется моя помощь. Будь этих бутонов хоть сотня, хоть тысяча, шансов против Виктории у них не было никаких. Принцесса даже не использовала боевую стихию. Витающие вокруг ветер и облака над головой были реакцией на ее эмоции и больше мешали девушке в бою, нежели помогали. Да, и одежда сильно отличалась от того, в чем заходят в порталы стражи. Свитер, безрукавка с капюшоном, джинсы и ботинки на высокой подошве. О том, что девушка пришла сюда убивать, стол лишь клинок из белоснежной намирной стали и воинственный взгляд. «Нашла с кого брать пример», — улыбаясь, буркнул я себе под нос и устроился на мягкой траве, с которой открывался отличный вид. Движения Виктории завораживали. Грациозно, словно дикая кошка, Она крутилась на болоте, не позволяя ни одной твари даже коснуться ее. Более того, одежда девушки оставалась идеально чистой, и только на ботинках красовались следы болотистой жижи. Уровень боевой подготовки Виктории многократно превосходил силу местных тварей, но она искренне наслаждалась процессом и была вовлечена в него вся без остатка. Румянец на щеках, живой блеск в глазах и счастливая улыбка. Людей, что столь же искренне наслаждались бы битвой с тварями, я мог пересчитать по пальцам одной руки и смотреть на это было эстетически приятно. Залюбовавшись, я не заметил, как просидел так полчаса, и встать с насиженного места меня не заставил даже резкий выпад в мою сторону, который произошел ровно в тот миг, когда я моргнул. «Браво!» — захлопал я в ладоши, глядя на острие лезвия перед лицом. «Что ты здесь делаешь?» наиграно на недовольным голосом отозвалась Виктория и медленно опустила клинок. «Любуюсь», — пожал я плечами. «Чего?» — недоумённо захлопала глазками Виктория. «Ничего? А кем?» «По моему скромному мнению, женская красота в движении раскрывается куда ярче, особенно в моменты прыжков, но это я добавлять не стал». «Первый раз слышу подобный комплимент». Смутилась девушка и, убрав клинок в ножны, отвела взгляд. Только вспыхнувший еще раз румянец на щеках не ускользнул от моего внимания, как и тот факт, что на ушах принцессы красовались подаренные мной сережки. «А от кого их слышать в такой глуши?» — мыкнул я, окинув взглядом поле боя, в котором не осталось ни единой живой твари. Даже немного жалко стало, ведь именно такое место я и искал. Твари на этом болоте были достаточно сильными, чтобы не дохнуть с одного удара, имели несколько типов непредсказуемых атак и количеством могли заставить меня хоть немного напрячься. «Эх!» «Ой, кто бы говорил!» — взяла себя в руки Виктория и укоризненно хмыкнула. «Я, кажется, упоминала, что ненавижу, когда за мной следят». «Я и не следил». «Ага, ага», — подозрительно сощурилась Виктория. Так я и поверила, что ты попал сюда случайно». «Не случайно, а с конкретной целью», — важно заметил я и со вздохом добавил. «Правда, ты меня опередила». «Ты хотел выпустить пары из-за плохого настроения?» — удивилась девушка. «Почти. Так вот, чем ты тут занималась. Выпускала пар?» «Вроде того», — буркнула Виктория. И словно только сейчас вспомнила, что подошла ко мне прямиком из битвы и тут же принялась поправлять растрепанные волосы. Принцесса старалась сделать это незаметно, замаскировав это действие за тем, что искала что-то в своем рюкзаке, но выглядело это слишком очевидно. И чтобы не смущать девушку еще больше, я тактично отвернулся и начал собирать хворост. «Что ты делаешь?» — подошла Виктория спустя пять минут. До этого убранные в хвост волосы девушки теперь были вызывающе распущены. Свитер оказался расстёгнут на две верхние пуговицы, а в воздухе витал приятный аромат луговых цветов. «Пока смотрел на тебя, аппетит разыгрался?» — запалив костер, ответил я и открыл рюкзак. «Ты же не против грибочков?» Вика превзошла все мои ожидания. В ее походном рюкзаке оказался котелок, суповой набор и два пакета с сошеными специями. Вместе с моими грибами мы на пару приготовили блюдо Которое не стыдно было показать даже моему повару, ведь съели его все до последней крошки. За всем этим пафосным статусом принцессы великого клана я и забыл, что впервые встретил Викторию в Форт-Хелле, самом близком к красной зоне и опасном городе империи. И даже там девушка выделялась своей силой и излучаемой уверенностью. Несмотря на свои титулы молодость, Виктория была опытной, одаренной на счету которой закрытых порталов было немногим меньше, чем у ратника Альберта. А ее способность обращения с природой и вовсе делала ее близкой к идеальному члену отряда. Благодаря Виктории мы сидели не на холодной земле, а на плетенных из лиан лежаках и ужинали за вполне добротным деревянным столиком, на создание которого у девушки ушли считанные минуты. В итоге, менее чем за час, мы не только наелись, но и сделали это в комфорте, сэкономив силы, что крайне важно в длительных вылазках в порталах. Неудивительно, что Альберт так ценил свою принцессу. Подив в своих походах в порталы, они спали не на голой земле, а на комфортных гамаках или даже кроватях. При этом Виктория прекрасно понимала, что во время приема пищи мы уязвимы и не забывала про разведку, используя для этого стихийный ветер. Похвальная сосредоточенность, которую девушка сохраняла даже в слабеньком портале в класса Хотя по ее мечтательному взгляду в небо этого и не скажешь. «Маркус, как ты это делаешь?» — вдруг спросила девушка. «Делаю что?» — с аппетитом доедая последний гриб, переспросил я. Живешь в столице», — не поворачивая головы, ответила Виктория. «Знаешь, я ведь с самого детства сражалась». Сражалась ради силы, сражалась ради рода, сражалась ради мести. В итоге я сражалась так долго, что забыла, каково это просто мирно жить. «Мою жизнь сложно назвать мирной», — усмехнулся я. «Это точно», — улыбнулась она. «Но и мою тоже. Даже сейчас, проводя в платьях больше времени, чем в порталах, я все равно чувствую вокруг угрозу». И впервые в жизни я не уверена, что мое желание сражаться уместно. Вдруг оно ошибочно. Вдруг меня тянет сражаться только потому, что я больше ни на что не способна, что я больше ничего не умею. Вдруг то, что я считаю верным путем, на самом деле принесет моим людям лишь страдания и боль. Голос Виктории буквально сквозил неуверенностью и звучал все тише с каждым словом. Такое я принцесса еще не видел. Даже в тот день, когда она на последнем издыхании билась за жизнь с пятеркой убийц, неуверенности не было и в помине. Ты ведь говоришь о ком-то конкретном? Спросил я. «О князь огня! Не стала скрывать девушка. Я думал, вы поладили. Он вел себя заботливо, был вежлив, обходителен, и, насколько мне известно, князь активно помогает тебе получить статус княгини природы. Все так закусила губу Виктория, и ее руки напряженно сжали амулет на груди. Но это все ширма. Власть князя Огня в Коалиции пошатнулась, а сама Коалиция из-за внутренних дрязгов и потрясений едва способна свести концы с концами. Но если кто и способен все вернуть, то такой человек, как он. И делать князь это будет за счет клана природы. Уверена? Абсолютно. Такой князь Огня человек сначала он накажет всех несогласных выдает их досуха медленно но верно обдерет до нитки а потом лет через десять когда он посчитает что клан природы достаточно заплатил за предательство моего отца мы вернемся к той роли в которой и находились все эти годы роли придатка коалиции главная функция которого в том чтобы не дать водникам преимущества в открытой войне с огневиками придатка которой в силу уязвимости природной стихии Надогненный никогда не сможет ослушаться сильного и останется вечным рабом. Кажется, Виктория хотела добавить что-то еще, но сдержалась, оперативно стерев потекшую по щеке слезу. Если все так, и тебя такое будущее не устраивает, то почему ты выпускаешь пар на болотах и разговариваешь об этом со мной, вместо того, чтобы готовиться к войне? Потому что на другой чаше весов жизни людей. Людей, которые мне доверились. Людей, которые мне не безразличны, Людей, которых я пообещал оберегать. Вдруг я ошибаюсь, Маркус? А вдруг им лучше будет остаться под покровительством князя Огня? Да и князь Огня стар. И может быть тот, кто придет ему на смену, будет другим? Может, мне удастся изнутри повлиять на ситуацию, и во главе клана Огня следующий встанет Лера, а не останется тот, кто... «Тот, кто что?» «Тот, кто убил мою мать», — без улыбки ответила девушка, и от неожиданности я сломал подлокотник лежака. «А теперь князь огня на людях играет доброго дядечку, в то время как его люди следят за каждым моим шагом. Только в этом портале мне удается хоть ненадолго почувствовать себя собой». От услышанного я едва сдержал порыв пойти и проломить одну старческую черепушку, которая засиделась на кресле князя. «Размяк ты, Маркус». Подумал, что после того, как огневики понесли такие потери и воочию увидели, что стало с князем природы, они образумятся, сделают выводы. Но нет, не образумились, не сделали. И самое паршивое в этой ситуации было то, что Вику и клан природы в эту ситуацию поставил я. Будь князь природы жив, они бы грызли с огневиками друг друга. А так я, получается, просто устранил князю огня конкурента, и этот старый хрыч на радостях вдруг забыл, что тоже смертен. Что ж, похоже, придется ему об этом напомнить. И что обо всем этом думает Лера? Вдруг вспомнил я вторую причину, почему решил, что у Вики все будет хорошо. «Она не знает», — усмехнулась принцесса. «Никто не знает. Князь огня через Лео...» Четко дал понять, что случится, если я взбунтуюсь и пойду по стопам отца. «Лео кого-то убил?» — хмуро спросил я. «Пока нет, но количество пожаров на объектах клана природы увеличилось в пять раз. В основном это коснулось тех родов, кто выступает за войну с огневиками и против моей кандидатуры в княгине». «Вот сычонок кочерявый, ничему его жизнь не учит», — покачал я головой и перевел строгий взгляд на Вику. «Почему ты не рассказала мне об этом раньше?» «Я и сейчас не особо-то порывалась», — грустно усмехнулась Виктория. «Ты и так для меня много сделал, Маркус. И своих проблем у тебя не меньше. К тому же я сама еще не приняла окончательного решения, как действовать. И время еще есть. Сейчас князь огня верит, что я послушная, сломленная девочка и сделаю все, что он скажет. До того, как я стану княгиней, он все равно ничего не станет предпринимать». Однако, когда этот день настанет, я должна буду дать четкий ответ. Остаться в коалиции огня или выйти из нее. А это возможно? Только в день коронации. На ней традиционно соберутся все князья, чтобы подтвердить легитимность нового главы Великого клана. И если я объявлю там о независимости клана природы, они не смогут ничего сделать. «Будет война», — хмыкнул я. «Да. Если я пойду этим путем. «Князь огня меня не отпустит. Особенно после того, как собственными руками посадил на трон. Сейчас же он верит, что сразу после коронации я присягну ему на верность, как вассал. А одно время подумать у меня еще есть. Прости, что загрузила». Грустно улыбнулась Виктория. «Кстати, коронация пройдет на следующей неделе, и ты тоже приглашен, ты ведь...» «Я приду», — уверенно ответил я. Виктория облегченно выдохнула и на ее милое личико вернулась робкая улыбка только сейчас я заметил тщательно спрятанные косметикой мешки под глазами и покусанные губы взгляд девушки был устремлен прямо на меня и так мы в тишине простояли казавшимися бесконечными 10 секунд спасибо что выслушал наконец выдала принцесса и впервые за все время разговора в нефритовые глазки девушки вернулась уверенность мне стало легче Только прошу тебя дать слово. «Какое?» — подозрительно нахмурился я. «До дня коронации ничего не предпринимай». «Не могу обещать». «Пожалуйста», — в спросительном жесте сжала ручки Вика, и я скрипнул зубами, сдержанно кивнул. «Спасибо», — слабо улыбнулась Виктория, и, закинув уже собранный походный рюкзак на плечи, махнула рукой и убежала прочь. «Я же так и остался сидеть в смешанных чувствах». И хуже всего было то, что мне некуда было выплеснуть накопившуюся внутри ярость. Конечно, можно было пойти еще глубже, в дикую зону, в надежде найти врагов посерьезней, Но эта затея уже не казалась мне такой привлекательной. Одно дело — убивать тварей ради тренировки, и совсем другое — чтобы дать выход эмоциям. Если Виктории местных болотистых тварей было достаточно, чтобы выпустить пар, то, боюсь меня, их жалкие потоки моего убийства только разозлят еще больше. А злость я не любил. Пусть сейчас в груди пульсировали ее жалкие зачатки и два уловимые крохи этой эманации, но я уже и забыл, как давно последний раз ее испытывал. Как говорил старик Акс, злость — это признак бессилия. А я разве бессилен? ха конечно, нет. Стоило об этом подумать, как искра ярости исчезла без следа, и лицо само расплылось в широкой улыбке. Той самой улыбке, которая наводила ужас на врагов Ордена. Той самой улыбке, которая означала, что кто-то скоро умрет. Андрей Трифонович Полыхаев был вне себя от радости. Последнюю неделю второй наследник боевого рода Полыхаевых плохо спал и уже было думал, что на его прекрасной карьере стража поставят крест. А ведь Андрей 29 лет усердно трудился, чтобы взять пятый ранг стража и попасть в тысячу лучших бойцов клана Огня. И все ради того, чтобы отец взял его в бизнес. Род Полыхаевых по праву входил в десятку сильнейших родов клана Огня и держал три производства в желтой зоне», и две точки на рынке трезубца. И вот неделю назад отец наконец-то взял его в дело, ввёл в курс всех дел и поручил простейшее задание, на которое Андрей отрядил трёх своих лучших бойцов. Лучшими они были не в плане силы, а в вещах куда более важных — преданности, умение держать язык за зубами и исполнять любой приказ без лишних вопросов. Важность первого задания отца сложно было переоценить, поэтому Андрей дал своим бойцам день отдыха. Поселил их в лучшем отеле трёхзубца для аристократов, накормил лучшей едой, вызвал лучших столичных шлюх, не из числа тех, которыми пользовался сам, конечно, но близких по уровню и цене. Все было ради того, чтобы бойцы поняли, насколько их жизнь может стать лучше, если Андрея возьмут в дело рода Полыхаевых на постоянной основе. Лишь в одном Андрей Трифонович Полыхаев совершил ошибку. В ту злополучную ночь он отказался от выпивки и шлюх и отправился через Трезубец в желтую Зону раньше этой троицы дебилов. Троица, которая так и не явилась. В итоге Андрей провалил важное поручение, а рот потерпел убыток в 4 миллиона имперских монет, которые Андрею пришлось отдавать из собственного кармана, продав пентхаус в центре столицы. Но что было хуже всего разгневанный глава рода полыхаевых едва не изгнал андрея из рода и только показания имперцев спасли его шкуру бояки на входе в портал прикармливались от полыхаевых и как только услышали о пропаже троицы бойцов рассказали о неком конфликте в очереди с каким то странным одаренным услышав о том что людей рода могли убить глава рода полыхаевых жалился над сыном и пообещал вернуть андрея в дело если тот сможет отыскать и наказать настоящего виновника. Андрей принялся рыть землю в поисках этого Марка Светлого. Но имя оказалось вымышленным. Такого человека не существовало ни в одной из имперских баз, а внешность этого Марка имперские вояки на входе запомнили плохо. В итоге все, что оставалось Андрею, это надеяться на удачу. Дни шли, новостей для отца не было, и вот когда Андрей уже почти утратил веру, случилось чудо марк светлый вошел в портал этот идиот даже не додумался изменить имя и по всем описаниям он совпадал с человеком который мог убить его людей воодушевленный андрей с пятеркой выделенных ему отцом элитных гвардейцев шел по следам этого марка целых пять часов и чем дольше они шли тем сильнее радовался андрей ведь тела и снарягу троица бойцов которых он снаряжал лично так и не нашли Так также ее никто из порталов не выносил. Единственное разумное объяснение, почему этот марк забрел на окраину портала, было в том, что он спрятал улики в портале и сейчас, выждав неделю, шел забирать. Наивный идиот думал, что его не будут искать, или же ему срочно понадобились деньги. Но это неважно. Андрей готовился взять этого Марка тепленьким и заставить ответить за все, что он натерпелся за последнюю неделю. Лишь один раз Андрей Трифонович Полыхаев засомневался в своих дедуктивных способностях, когда из «Дикой зоны» неожиданно вышла какая-то девушка. Поначалу он не мог объяснить, что она там делала, а потом хлопнул себя полбу, осознав, что это мог быть покупателем на доспехи его людей, и велел двум гвардейцам догнать девку и задержать. Трех же оставшихся гвардейцев Андрей взял с собой, и начал окружать идиота, который совершенно безоружным сидел посреди болота и улыбался. Глава девятая Из состояния задумчивости меня вывел огонь. Много огня. Нет, охренительно много огня. Не веря своей удачи, я поднялся на ноги и облизнулся. «Сама ведь не считается, что я что-то предпринимаю, верно?» «Может, покажешься?» — сказал я, осознав, что огонь меня только окружил, но не стал двигаться дальше. «Обойдёшься, козел! Тут же отозвался совершенно незнакомый голос. «Эх!» а я уже было подумал, что это Лео. Как бы было удобно, заявись он сюда сам. Еще чего! Сначала ты должен пострадать! Прочувствовать каждой клеточкой своего тела все мое отчаяние и боль! все, что мне довелось пережить за неделю из-за тебя!» Продолжал распинаться неизвестный мне огневик. Слушать его пафосные бессмысленные речи дальше не было никакого желания. Я шагнул в стену огня. <свят> ха, -ха, -ха, -ха, -ха Так ты в самом деле идиот!» — Не унимался голос. А когда он понял, что я спокойно перемещаюсь внутри концентрированного стихийного огня, незнакомец затараторил еще чаще, но я уже не вслушался в его бредни. Вокруг себя я насчитал четверых одаренных, и, не оставляя надежды встретить среди них Лео, я направился к ближайшему из них, что молчали. И, встретив там незнакомое лицо какого-то ряжного в бордовые доспехи красноглазого, пробил его лицо коленом. Горластый незнакомец больше не смеялся, а стихийный огонь вокруг обрел более угрожающее очертания и обрушился на меня в попытке убить. «Похоже, Лео здесь нет», — с досадой констатировал я вслух, оценив совокупную силу атаки тройки, окруживших меня огневиков. «Весьма посредственную силу, несмотря на весь грозный вид». Играть с огневиками мне тут же перехотелось, и я перешел на бег. Как я и думал, стихийный огонь не стал меня преследовать, и тут же развеялся, а троица бросилась в рассыпную. «М-да, детский сад какой-то», — покачал я головой, и, решив хотя бы немного развлечься, бросился в погоню. Будучи снаряженным в тяжелые боевые доспехи, двое незадачливых убийц из трех отстали сразу и, развернувшись, дали мне бой. Короткий такой бой, на семь минут. Хотя могло быть и больше, ведь в отличие от первого погибшего, я не имел преимущества в виде внезапного нападения. А голову этих огневиков покрывал странноватой формы бордовый шлем с прочным силовым полем. К тому же они успели достать свои алебарды из явно недешевого красного металла. Огневики неплохо ими управлялись, слаженно взаимодействовали друг с другом, стараясь держать меня на расстоянии и не пускать в ближний бой. Молодцы. Успели заметить, как погиб их товарищ, и сделали выводы. И надо признать, им с успехом удавалось меня теснить, так как я продолжал придерживаться правила сражаться без теневого клинка, стихийного доспеха и техник тьмы. В итоге именно эта парочка заставила меня впервые в этом портале попотеть. Я активировал свою новообретенную ауру на полную и стал гонять по каналам энергию, ускоряя свое тело. И это помогало мне успешно уходить от слаженных и выверенных атак красных алибард. Тело приятно покалывало. Аура отзывалась вибрацией и наполняла мышцы силой. а Определьная концентрация очищала разум от всего лишнего. И именно такую тренировку я и искал. И с радостью потанцевал бы с этой бордовой парочкой еще часок-другой. Но третий, самый голосистый огневик, в это время продолжал двигаться к выходу из портала а отпускать его в мои планы не входило. «Последний шанс сбраться, акробация. Кто вы нахрен такие что за цирк вы устроили?» — спросил я, повернувшись от очередного выпада красного лезвия и отпрыгнув назад. Вместо ответа в меня полетел синхронно-солаженный фаербол. Говорить со мной не собирались, и, судя по формации и движениям огневиков, они просто пытались меня задержать и дать третьему уйти. Что ж, Было приятно иметь с вами дело, улыбнулся я и невозмутимо шагнул вперед. Незамедлительно последовавший выпад алибарды, я пропустил под плечом и вместо того, чтобы отпрыгнуть назад, обмотал ее мантией и зажал под мышкой. Радостно оскалившись, огневик пустил в орудие стихийную энергию. Красное лезвие раскалилось и начало источать жуткий разъедающий пар. Однако мантия сдержала эту атаку, и я дернул зажатую алибарду на себя. В этот момент второй огневик, воспользовавшись тем, что я обездвижен, бросился в атаку со спины и уже метил мне выверенным ударом в шею. «Медленно и предсказуемо!» — хмыкнул я и, вывернув тело там, где оно не должно выворачиваться, пропустил взмах лезвия лебарды над собой и в последний момент схватил ближнего огневика за забрало и резко дернул в сторону. Голова огневика со скрежетом металла слетела с плеч, и мы, сохреневшим от того, что захреначил своего друга бойцом, остались один на один. И оба с алибардами в руках. Правда, моя с замотанным лезвием была зажата под мышкой но древкую часть оружия люди слишком недооценивают. Особенно такого тяжелого. Одно резкое движение, и тупой конец Алибарды прошел сквозь щель забрала шлема и пробил мозг второго огняка через глазницу. Все действия уместились в каких-то пять секунд, и если честно. Заканчивать перспективную тренировку так резко было неприятно. Но любопытство было уже слишком сильно. И хоть по типовой бордовой форме и гербам огневиков я примерно понял, с кем имею дело, хотелось знать наверняка. Догнать последнего не составило труда. Хоть для этого мне и пришлось немного схитрить и таки использовать стихийную энергию для ускорения. Но так как делал я это не для боя, то не считается, Тщетно пытавшийся героически сбежать, владелец голоса оказался запыхавшимся пареньком с козлиной бородкой, борзом, явно аристократическим взглядом и в облегченной версии боевого костюма бордового цвета. Ч -ч Чего тебе надо? увидев меня на пути, тормознул огневик, тщательно пытаясь восстановить сбившееся дыхание. К моему сожалению, и в своей лучшей форме этот парень был далеко не уровня Лео. А сейчас его источник и вовсе был практически пуст. Жаль. Я надеялся с ним немного потанцевать и продолжить прерванную тренировку, но он все остатки силы черпал на попытки от меня сбежать. Даже меч свой едва удержал в руках. Весьма добротный, кстати, меч. Куда лучше тех алибарт, за которым я собирался вернуться? Это я хотел тебя спросить, болезный, усмехнулся я и демонстративно бросил перед огневиком окровавленный шлем одного из его упавших бойцов. «Пусть осознаёт, что к нему на помощь никто не придет. А то знаю я этих аристократов, любителей поболтать». «Я не хочу проблем, парень», — сглотнул тот ком в горле и, убрав руки от меча, поднял их над головой. «Мы обознались, да, точно обознались. С кем не бывает. Я заплачу тебе за ошибку, сколько ты хочешь». «Ошибку, говоришь?» Вот как это теперь называется. «Как тебя зовут, спортсмен?» «Андрей Пол...» — гордо вскинул нос парень, но потом осекся и осторожно добавил. «Просто Андрей». «А, просто Андрей, значит». «И зачем ты просто, Андрей, пришел меня убить?» «Я же сказала это была ошибка. Моя рота, вернее, я все компенсирую, дай слово». «Компенсируешь что?» — лениво, потирая подбородок, спросил её. «Неужели достопочтенный род Палахеевых готов платить всем, кто убивает их людей?» «Тс скривился парень, и, мгновенно переменившись в лице, бросил на меня полный ненависти взгляд. «Тебя найдут, сука! Ты понял? Ты даже не представляешь, с кем связался! Мы найдем всех твоих близких и спалим их заживо у тебя на глазах! А с тебя самого будут медленно сдирать кожи жуём, пока ты тысячу раз не пожалеешь, что на свет родился! Ты меня понял?» «Как красочно и эмоционально!» — впечатленно похлопал я в ладоши. Так вот, чем шли заниматься те три дебила в бордовых пижамках. «Я так и знал, что это был ты! Ты их убил, падла!» — брызгая слюной, закричал Андрей. «То есть тебя действительно никто не посылал ни за мной, ни за Викторией?» С легкой досадой в голосе вздохнул я. «Ты пошел за мной по своей воле. Что ж, сочувствуй, Андрюша». У каждого человека бывают неудачные дни. Но ты сегодня превзошел их всех. Ты кем себя возомнил, падла? Ты хоть знаешь кто? Второй наследник рода Полыхаевых. Не могу поверить, что из-за какого-то безродного мудака меня чуть не выперли из рода. Бедняжка. Сочувственно покачал я головой. А за что? Слишком плохо насилуешь и воруешь? Род Полыхаевых не ворует. Искренне возмутился Андрей. И приняв мой фейс паум за слабость, Аристократишка улыбнулся и напружинил ноги. На протяжении всего разговора огневик собирал энергию для последнего точного удара. Несмотря на всю ситуацию, он искренне верил, что сможет меня убить, верил, что мне просто повезло одолеть его гвардейцев. И с этой слепой, как новорожденной котята Верой, он бросился в атаку. Я же услышал достаточно. Продолжать разговор больше не было никакого желания. А потому я позволил Андрею Полыхаеву с честью и достоинством гордого аристократа закончить свой внезапный выпад. Лезвие красного клинка вошло мне под футболку и вылезло за спиной, а сам огневик при этом победоносно улыбался. Правда, уже через секунду эта улыбка окрасилась струйками мялой крови, что потекли у него изо рта. — Что произошло? Как? Как это? — харкая кровью, пробулькал Полыхаев. Меч выпал из рук благородного огневика, и он только сейчас заметил, что на лезвии нет моей крови, и понял, что его атака на самом деле прошла мимо и порезала лишь мою одежду. А вот из-под ребра Андрея торчал перочинный ножичек грибника, вонзившийся туда безо всякого промаха. Полезная штука, однако. Неприглядный и вполне обычный на вид ножек, с карикатурным волком на рукояти оказался удивительно крепким и далеко не самым простым. Даже мне не удалось с первого раза разглядеть в нем стихийный ответ, который был искусно спрятан в рисунке. За этот короткий поход я успел к ножичку неизвестного грибника привязаться, и поэтому, когда Андрей Полыхеев упал на землю и заснул вечным сном, я первым делом забрал именно этот перочинный ножчик, обтер его от следов крови и бережно положил в карман а уже после этого принялся собирать законные трофеи с незадачливых мертвых убийц. Там, где одному неудача, второму везение. По законам Империи, все, что в портале было взято, то свято. Поэтому я без зазрения совести сунул в рюкзак все, что смог туда запихнуть, и снаряги шестерых огневиков. Почему шестерых? Очень просто. Кто четвёрке, что я убил? Вскоре прибавилось еще два трупа, которых я нашел по пути на выход из портала. Медолаги лежали в кустах с рассеченными шеями и промежностями. Похоже, в беседах с принцессой, которая и так была не в духе, они повели себя не очень учтиво. В том, что эту парочку убила именно Виктория, я не сомневался. А способ их смерти показывал, что неудачливым сегодня был не только Андрей Полыхаев, но и его люди. Впрочем, они меня сейчас волновали меньше всего. На самом деле, отчасти я этим неудачливым убийцам был даже благодарен. Они не только обеспечили мне неплохую тренировку и скрасили конец вечера, но также поделились снарягой и помогли поднабрать халявной энергии. Поглощение части их снаряги нехило так меня усилило. Да, были мы мыслишки вытащить и продать вообще все найденное. Но, во-первых... Мне сейчас больше была нужна энергия, чем деньги. А во-вторых, я не хотел открыто светить окровавленный снарягой с гербом аристократического рода, поэтому ограничился только тем, что влезло в рюкзак. Месть аристократов — штука неприятная и очень доставучая. Ладно, мне наплевать, приход Мстителей был бы даже веселым, но ведь они станут атаковать Пахома и мою торговую точку, а не меня а торчать в трезубце вечно мне не хотелось. Из портала я в итоге выбрался без каких-либо проблем и направился в сторону двухэтажного трактира. Искать своих людей долго не пришлось. Сверкающая в свете ламп черно-золотая башка Альберта работала лучше любого маяка. «Имперская светлая и чего-нибудь мясного», — бросил я заказ, проходя мимо барной стойки, и направился к угловому столу, где Глеб в сердцах что-то рассказывал остальным собравшимся. «О, а вот и босс!» — первым заметил меня Глеб и, пару секунд подумав, протянул мне свою кружку. «Спасибо, я уже заказал», — улыбнулся я и, сбросив рюкзак на пол, плюхнулся за стол. Помимо Глеба, тут сидел веселый Пахом и Альберт, а вот тины, кедра и льва видно не было. «Вижу, сходил ты удачно», — опытным взглядом оценил переполненный рюкзак Альберт. «Можно и так сказать?» — бодро кивнул я. «А твои ребята где?» «На постах», — пожал плечами здоровяк и скосил взгляд на слегка торчащее из рюкзака красное лезвие. «Интересный лут. Я такое в портале не видал». «Места знать надо», — хлопнул я ратненько по плечу. «Покажешь?» — не растерялся и раскрыл передо мной карту портала Альберт. «Вы там, где взял, уже нету», — развел я руками. В этот момент принесли мой заказ, вопросы ко мне естественным образом прекратились, и слово за столом взял Пахом. Светящийся от радости старый лавочник принялся с азартом рассказывать, как прошел первый день торговли. Поначалу наклевывались проблемы, но как только по приказу Пахома рядом с точкой припарковали Кайман, подозрительные движения вокруг стихли. А когда себя показал Альберт, чуть ли не во весь голос проорав, что лавка похома под его личной защитой, то в сторону лавочника боялись даже косо смотреть. Слава ратника Альберта шла впереди него, и, разумеется, все местные прекрасно знали, кто он такой. Так что заход на рынок Трезубца можно было считать состоявшимся. Сам же Альберт рассказал, как сходил на разведку в портал Трезубца и придумал план тренировки для своих ребят и, судя по недоброму блеску в глазах ратника, их ждет далеко не лёгкая прогулка. Про Викторию Альберт не упомянул ни слова, а значит, он ее не встретил. «Это хорошо». Принцесса просила никому не говорить о ее визитах в портал Трезубца. Виктория боялась, что если об этом узнает хоть кто-то из